Убогий людской корабль покоился на боку в зарослях леса. Ничего не изменилось с того мгновения, когда дракон был здесь последний раз. Разве что корабль обветшал еще больше. Следы людей давно исчезли, смытые дождями, заросшие травой. На пути раскинулись колючие пурпурные кусты. Кай обошел их чуть ли не за ярд. Внутри человеческого судна пахло прелостью. Прежде чем искать нужные детали, Кай подошел к оставленной Анной надписи, обвел пальцами грубо нацарапанные буквы «Живи». Что хотела она сказать, написав это послание? О чем думала в последние минуты на чужой планете? Ему тоже захотелось вырезать послание. Оставить хоть какой-то след. Пусть даже землянка никогда его не прочтет. Дракон достал нож, и принялся бессознательно выводить убористые иероглифы. «Здесь был Кай Вириди, пилот 101-й эскадры Звездного флота». Он остановился, не зная, что следует поведать дальше. «Предостеречь случайного путника, заброшенного судьбой в это место?» Кай опустил нож, задумался. «Если ты читаешь это, я либо жив, либо мертв, проговорил он про себя. «Не годится», — тут же понял дракон. «Пока гипотетически пришелец окажется здесь, пройдет не один десяток лет, а, может, минут сотни. Я буду мертв, даже если выживу сейчас». Снова вернулась злость на Анну. Всколыхнулась обида за то, что оставила его. Она открыла другой мир, иную суть существования. А после бросила. Дракону захотелось излить и душу в коротких строчках, выместить всю историю своей боли и одиночества. Кай перехватил поудобнее нож и продолжил. «Все, во что я верил, забрала женщина с земли. Враг мой навсегда в сердце». А после нацарапал дату. Ту, что высчитал по последним зарубкам.